Глава третья. Молодотурок. Карета свернула в узкую улочку, на которой находился отель Совой, и через несколько минут остановилась рядом со старым двухэтажным зданием. Хозяйка пансиона открыла Джавдетбею дверь и почтительно отошла в сторонку, краем глаза поглядывая на карету. Потом, стараясь не упустить благоприятные возможности, она побежала вслед за ним по лестнице, на ходу жалуясь на поведение Нусрета. Он, где все шумит, не дает покоя другим постояльцам. И, хоть и больной, ведет себя безнравственно. Понимающе, кивая, в ответ на угрозы хозяйки выставить беспокойного постояльца из пансиона, же в думал, что должно быть дела обстоят не так уж и безнадежно. Быстро взбежав по каменным ступеням, он постучал в дверь. Последний раз он был здесь две недели назад. Сразу после помолвки. Как он ожидал... Дверь открыла армянка. Увидев ее, Джавдет Бей по обыкновению покраснел. Чтобы скрыть смущение, напустил на себя задумчивый вид. Точно пытался вспомнить что-то важное. И быстро прошел в комнату. «Как, ну сред? спросил Джавдет И тут же увидел брата, лежащего в кровати, привалившись спиной к подушке. «Все с ним в порядке», — подумал он. «А, это ты...» «Каким ветром тебя сюда занесло?» — поприветствовал Джавдетбея брат. Тот -то улыбнулся, пытаясь по голосу понять, каково состояние больного. Потом подошел ближе и склонился к изголовью, чтобы обнять и вырос целовать в щеки. «Туберкулезных не целуют», — сказал брат. Но все же позволил себе поцеловать. С таким видом, будто оказывал Джавдетбею благодеяние. «Как ты?» — спросил Джавдетбей усаживаясь на стул в углу комнаты. Вместо ответа брат задумчиво протянул. «Что это? Интересно. Надо умело тебя сегодня ко мне заглянуть». Потом подозрительно взглянул на присевшую рядом женщину и спросил. «Мари, уж не ты ли его позвала?» «А зачем мне его звать? Ему самому захотелось тебя повидать», ответила Мари. Голос у нее был нежный, и мелодичный. «Неужели, чтобы я тебя навестил, меня нужно обязательно звать?» спросил Джавдетбей и покраснел, потому что, как всегда, в присутствии брата его стали мучить угрызения совести. «Как ты? Как самочувствие?» Но Сред раздраженно повернулся к армянке. «Нет, это ты его позвала. Он уже второй раз справляется моим моем здоровье. чего бы это?» «Боже мой, ну Сред!» простонала Мари и подошла к кровати, чтобы успокоить его. Управляя одеяло, обернулась к Джевдедбею. «Вчера вашему брату было очень плохо. Он терял сознание. Сегодня ему чуть получше, но не нужно обманываться. Положение тяжелое». «Ничего подобного! Я в полном порядке!» — выкрикнул Нусред. Хотел было еще что-то сказать, но дыхания не хватило, и он смолк. В это время он смотрел на них презрительным и обвиняющим взглядом. «Доктора не вызывали?» спросил Джевдетбей, повернувшись к Мари, не нужно мне доктора, я сам доктор, медицина враг человечества, пробормотал он сред. Мари беспомощно взглянула на джавдедбей, словно спрашивая, ну что я тут могу поделать. Стало быть, доктора придется вызывать мне, подумал Бей. Его глаза встретились с глазами Мари, и он смутился. Красавицу ее назвать было нельзя, но все же она была очень симпатичной. Чем, интересно, мог такой женщине приглянуться янец но сред, имеющий и гроша за душой? Жив Дед Бей объявил взглядом комнату. На столе стояли тарелки, стаканы и кувшин. Судя по всему, их часто использовали и часто мыли. В углу лежали свежевыстиранные отутюженные простыни и рубашки. Все в комнате сияло чистотой. Вещи, стены, окна. Напоминала она не больничную палату, а только что прибранную перед приходом гостей залу в каком-нибудь богатом доме. Как же хотелось Джевдетбею жить в таких чистых прибранных комнатах с женой и детьми. Поймав себя на этих мыслях, Он еще раз взглянул на Марию и снова покраснел. Потом повернулся к брату и заметил, как медленно и тяжело тот дышит. Эти двое здесь на своем месте. А я лишний, подумал Джевдет Бей. И тут ему пришло в голову, что за всю жизнь он никогда не был любим такой женщиной. Да что там, вообще никогда не был любим? Ты когда-нибудь видел? «Зию?» — спросил Нусред. Он имел в виду своего сына, которому было уже девять лет. Жил он у родственников в Хосяки. «Нет», — удивленно ответил Джавдет Бей. Брат знал, что он никогда не бывает в Хосяки. Единственной ниточкой, которая еще связывала обоих братьев с жившими там родственниками, была Зелиха Ханым. Но она в последнее время о Зие ничего не рассказывала. Я думал, не отправит ли его в деревню к матери, сказал он вслед. Но передумал, пусть лучше живет здесь. Хоть и среди идиотов, да все-таки в городе. А? Он отдышался и продолжил. Мы с тобой оба перестали общаться с родственниками. Но правда по разным причинам. «Я потому что не хотел быть для них обузой, а ты потому что не хотел, чтобы они были обузой для тебя». Но Сред снова замолчал, восстанавливая дыхание. На лице у него появилось столь знакомое и выражение обвинения. «Прошлый раз ты приезжал в карете. Твоя? Нет, не моя, — нанял. И что?» — Нынче такие кареты стоят на каждом углу, ждут седоков. Нет — Нет, — смутившись, ответил Джеф Дедбей, — я ее взял на три месяца. — а, чтобы пофорсить. Некоторые берут на прокат галстук или костюм, а ты, выходит, карету, — сказал Носред и, взглянув на Мари, улыбнулся. джефф Дедбей почувствовал себя униженным и жалким. «Как ты и сегодня, однако, разодеялся!» Продолжал Нусред все с той же презрительной усмешкой на губах. И, не ожидая от брата ответа, повернулся к Мари. «А тебе говорил, что он помолвлен с дочкой Паши?» И снова дету. «Что? Хорошая девушка?» «Хорошая. Откуда ты знаешь? Сколько раз ты ее видел-то?» Живдетбей почувствовал, что по лбу и по шее у него течет пот. И встал. Пошарил по карманам. Вспомнил, что забыл платок дома и снова сел. «Два», — сказал он слабым голосом. «Ах, два?» «Два раза увидел и уже понял, что она за человек. Да ты хоть с ней поговорил?» дедбе нервно покачивался на стуле. «Говорили вы с ней, спрашиваю?» «Как ты понял, что она хорошая девушка?» «О чем говорили-то?» «Так, о том и сём». Э, да не конфуйся ты так. Ты ведь не виноват, что не говорил с ней. Эти дурные обычаи, следствие здешней грязной, убогой, скверной жизни. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаешь, в каком месте мы живем?» «Нет». Не понимаешь, не кивай. И с тобой такое может случиться. Хотя нет, ты не из таких. У тебя будет семья. Но вот такая женщина тебя никогда не полюбит. Они оба одновременно посмотрели на Марии. Живдедбей понял, что пока он сидит рядом с братом, от смущения ему не избавиться и от пота не спастись. — Да не красней ты, не красней! — бросил Нусред и, снова кивнув в сторону Мари, спросил. — Она ведь тебе нравится, а? Ты ее восхищаешься, не так ли? — Ну сред, пожалуйста! — вмешалась Мари, но не похоже было, чтобы она смутилась. Выглядела спокойной и гордой. — Видишь, ты ему нравишься. Он тобой даже восхищается! — улыбнулся сред Мари. — — Это потому, что ты ему кажешься вполне европейской женщиной. Мой брат любит все европейское. Кроме... Он помолчал немного, будто подыскивая нужное слово. — Кроме революции. — Ты хоть знаешь, — спросил он, повернувшись к Джавдетбею, — что такое революция, а? Когда льется кровь, и гильотина работает без передышки. Хотя откуда тебя знать? Ты только об одном и думаешь, только одно и любишь. Договорить да он не смог или не захотел. Просто сделал пальцами знак, будто пересчитывает купюры. Джеф дед дедбе не мог больше этого переносить. Ему было сейчас хуже, чем ночью во время того кошмара. Вскочив со стула, он сделал два неуверенных шага в сторону кровати и простонал. «Ну, Сред, я же тебя люблю. Ну почему мы так...» Такого приступа искренности с ним не случалось уже многие годы. Смутившись, он криво улыбнулся и посмотрел на Марии. «Ну и зачем я это сделал? Господи, как же я вспотел! уже чем во сне!» Внезапно грудь Света выгнулась. Голова упала на подушку, и он зашелся в приступе хриплого, страшного кашля. дед Бей с ужасом смотрел на конвульсии брата, не зная, что делать. Мари бросилась к Насрету и обхватила его за плечи. Тут же в Бею пришло в голову открыть окно. Пока он пытался справиться с защелкой, Насрет немного пришел в себя, и, увидев, что хочет сделать, брат заорал. «Нет! Нет! Не открывай! Не хочу, чтобы это...» Гадость проникла в мою комнату. Эти грязь и убожество, пошлость, мерзость, деспотизм. Прочь, прочь! Не хочу этим дышать! Нам и так хорошо. Казалось, он бредит. Никому не позволю открывать окно. Здесь мое убежище, моя Франция. И пока не сгинет эта тьма, пока не сгинет Абдул-Хамид, пока не станет все светлым, чистым, хорошим. Не позволю открывать окно!» И снова его начал сотрясать кашель. Чтобы хоть что-нибудь сделать, дедбей попытался поправить подушку, на которую откинулся брат, поднял упавший на пол край одеяла и встретился глазами с отчаянным взглядом Марии. «Доктор, пожалуйста, приведите доктора. Я не могу, он мне запретил». «Хорошо», — пробормотал дедбей испуганно избегая взгляда брата, который все еще продолжал кашлять, выскочил за дверь. Из-за захлопнутой двери было слышно, как брат кричит. «Куда он пошел? За врачом? Да что он сделает?» «Этот врач. Не нужно».